221. Дальше по маршруту. Все пытались подойти и поглядеть на пирамидку, хотя мало кто знал, что это за штука такая. Так она сломана, босс, сказал Тарретто, главный технарь Аргентума. Он стоял рядом и, судя по всему, уже просветил ключ к вратам своим взглядом механизатора. И спросилась Сило, повернувшись в полоборота. — Ну, красная, — объяснил гном. — Негодная деталь будто. — А починить? — Так это деталь же пишет, — сказал Тарета. Ее только менять. — Нифига себе деталь, — нахмурилась Цила. Сколько бед от нее. — скромно протянул я, стоя в сторонке. — Так она не нужна тебе? — Так, — Орчиха уперла в меня взгляд. — Ты знаешь, что с ней делать? — Еще нет. — Но попробовать можно. — Я пожал плечами. — Хотел потаскаться по местным поспрашивать. Как выяснишь, что с ней можно делать?» Она усмехнулась. «Сразу свистнешь, тогда и получишь». Я вполне понимал, что это сломанная деталь, и вполне возможно, просто кусок железа. Но другой такой не было в радиусе почти всего Патриама, не считая неловимого Людвига. А той же диване, какая разница, какую пирамидку хранить? Ох, как же я хотел сейчас испепелять взглядом. Это сцилла! «Народ!» «Стоим, ждем, как в прошлый раз, пока мы с охотником в сафиру мотаемся», — скомандовала Сцила. «Сейчас идем по следующему маршруту, где мы конкретно зачистим пернатых». Народ одобрительно загудел, послышались отдельные крики. «Да, царя горгулей завалим! Там опыта охренеть! Мне до 71-го чуть-чуть осталось. Я же хотел немножко послать сцилу. Столько интересных слов крутилось у меня в голове. Тоже мне. Нашла ручной телепорт себе». «Э, лукарь!» — вдруг прошептал Винтик. «А тебе сверху в храме ничего не надо было?» «Точно!» — вырвалось у меня. «А что там в храме?» — подозрительно спросила Орчиха. Гном, к счастью, ничего больше не сказал. А я, глянув на ссылу, быстро просчитал в уме возможные варианты разговора и сказал. «Короче, ссыла, Инфа за пирамидку. Так, охотника хуху не хо-хо? «Ну и ладно!» — я сложил руки на груди. «Давай уже, летим в Сафиру. Компонуй группу, как тебе надо!» Сцила подняла руку. «Ну, погоди, что ты сразу так?» И, надув орочьи губы, протянула мне позолоченную пирамидку. Я бережно взял ее, рассматривая, а потом вкратце пояснил, что в первом храме лежат осколки алтаря. «И?» «Из них теоретически можно камни воскрешения ставить, где надо», — пояснил я. «Только настоятеля упросить. Судя по глазам Орчихи, я попал в нужную точку. Для лидера любого клана это суперценные знания». «Ого!» — донеслось от Жали лидера «Диких ангелов». «Нифига себе!» — крикнул кто-то в толпе. «Это ж для нубов можно рай устроить! Камень прямо на месте, кача!» «Да и не только для нубов!» — ответили ему. «Я знаю пару мест, где мне бы пригодился алтарь воскрешения». «Ну да, чтобы не тащиться километр!» Народ стал живо обсуждать, где и кто хотел бы тыкнуть алтарь, и меня сразу взяли сомнения, что жрецы согласятся на такое. «Тебе тоже наверняка нужен такой осколок?» — прищурившись, спросила Сцила. Я кивнул, и она усмехнулась. «Да, ловко ты меня обул!» В общем, дальше все было как в сказке. Наш рейд прошмыгнул по пещере за считанные минуты, потом мы кое-как нашли дорогу наверх. Там опять пришлось сражаться с зомби, только теперь они все были вялые какие-то, будто зарядка села. Пророк темной ереси больше пока не появлялся. А потом наш рейд в первом храме выглядел, как толпа золотоискателей на берегу реки Валяски. Все ползали на коленях, собирая все, что плохо лежит. К счастью, мне все же перепал один кусок алтаря, а на остальное мне было уже фиолетово. Свой бы квест закончить. «Если что», — кивнул Винтик, — «у меня в запасе парочка лежит». Зная этого гнома, это означало, что у него как минимум пять еще в запасе. Потому что он даже про свой запас говорил с запасом. И только потом мы со Ссылой полетели в Сафиру, а Рейт остался ждать в первом храме, отойдя от него на безопасное расстояние. Мало ли вдруг опять проснется пророк. Броин, осторожно, спросил я, ты в порядке? Тот стоял задумчивым взглядом, глядя на площадь, и со стороны казалось, что он просто завис. Но зная, что вокруг Сафиры творятся странные дела, я даже боялся предположить, что случилось с гномом. А? Жрец все-таки отвлекся. Здравствуй, друг Аншот. О, ты опять эльф? Я нахмурился. Плохо, очень плохо. Крыша едет убройно. Надеюсь, его не заразили? Глянувшись, я посмотрел на игроков на площади. Золотых доспехов среди них не мелькало. Сцила со своими подопечными унеслась по магазинам, и мне бы тоже надо подкрепиться стрелами и зельями. Но вот только Жрец меня беспокоил. Пусть и NPC, но блин, он все-таки мой друг, даже кровный. «В смысле, эльф?» — я отряхнул головой, продолжая разговор. «Я давно уже, эльф». «Ах, да, и совсем забыл», — пригладив бороду, сказал гном. «Тут просто так много всего». «Чего?» — насторожился я. «Появился храбрый странник», — с легким придыханием сказал гном. «И внешностью прекрасен, и душой весь блестает. Он рассказал мне, как они на последней заставе каждый день рискуют жизнями». Жрец вздохнул, изображая глубокое впечатление от этой истории, а у меня от сердца отлегло. «Если тут всего лишь замешан Сигурд, это двинутый на карьере паладина игрок, то можно спать спокойно. Этот чувак умеет залечить так, что любого местного проймет». «Даже знаешь, друг Аншот», — прошептал жрец, оглядываясь на храм, — «хочется вот так вот бросить все и отправиться туда, на гору Фирн, сражаться за спокойную жизнь нашего мира трех солнц». — Нет, Броин, ты нам тут нужен, уже спокойнее, — сказал я. А вот так стоять каждый день и ночь на своем посту, не отвлекаясь ни на секунду, и помогать странникам спасать мир, много кто вот так может, а? Гном задумчиво поскреб бороду. — Ну да, а ты, наверное, прав, — он улыбнулся. — Спасибо, легче на душе мне стало, друг. Я кивнул и, махнув ему рукой, понесся на рынок, расположенный с краю площади. В магазин я не успевал, придется закупиться у игроков в три, дорога. У них стрелы крафтовые, там всегда какие-нибудь ненужные мне эффекты. Но все-таки пара видов меня всегда интересовала. Подскочив к разодетому во всякую взрывную пиротехнику гоблину, я открыл его торговое меню. И чуть не вскрикнул от радости. У этого гоблина были не только дымовые, но еще и разрывные стрелы. Давно же я их найти не мог. Обычно их разбирают быстрее, чем делают, и урвать, вот как сейчас, целый ворох это настоящее счастье. «О, Аншот!» — раздался знакомый голос за спиной. «Рад видеть!» Я обернулся. Сигурд стоял возле соседнего торговца, перед которым были разложены пучки трав и баночки со всякими порошками. «Значит, тут продаются ингредиенты для алхимии». «Это мне для некоторых святых эликсиров надо», — пояснил Сигурд, заметив мой взгляд. «У нас, паладинов, своя особая алхимия». Я, понимающий, кивнул и спросил. «Ну что, обрадуешь меня?» Настоятеля пока не нашел, не спрашивай, где он. К диване ходил, но она, словно чувствует меня, убегает. Никогда нет на месте. Я выругался. Вот же нафиг. Не боись, усмехнулся Сигурд. Это темная ересь. Она как болезнь, мы давно научились лечить ее. Сложность только с диваной должна возникнуть, ну и с теми, кто сам прочел свиток. Они от первоисточника заражаются. Я усмехнулся. Получается, я-то сам тоже зараженный. Тем более я вспомнил еще и про адского Рузика. Винтик после той истории с боссом был очень расстроен. «А покусанные зверями?» «Это легко лечится, вот такой штукой». Сигурд, улыбнувшись, поднял высоко бутылек со светящейся золотым цветом жидкостью. «Плюс благословение Паладина». «У меня у друга питомец», — сказал я. «Посмотришь потом?» «Хорошо», — кивнул Паладин. «А так мне опять в лес надо». Я потихоньку ставлю вокруг фермы диваны святые метки и в храме воткнул на всякий случай. Спасибо, Сигурд, искренне поблагодарил я. Ты уже освоился тут, я смотрю. Да, мне гном помог один, сориентировал, улыбнулся Сигурд. В этот момент тренькнул приват. Охотник, ты где шляешься? Написала Сцилла. Ага, уже ждут. Я стал отходить, показывая паладину, что уже спешу. Блин, даже выполнение квестов придется оставить на потом. Я планирую сегодня два уровня поднять. Если обломаешь меня, я тебя убью». Броин хороший гном», — торопливо сказал я Сигурду. «Он никогда не отказывал в помощи. Рад, что вы подружились». Броин? Жрец, что ли?» — переспросил Сигурд. «Да не, я про другого гнома». «Другого?» — удивился я, лихорадочно пытаясь сообразить, кого же он имеет в виду. «Да, неплохой малый», — добавил паладин. «С ним тут все дружат». «Охотник, твою мать!» Ты у меня хрен клановую алхимию получишь. Я все же махнул Сигурду на прощание, развернулся и понесся через толпу к жрецу перемещения. Разберусь потом, а то как бы сейчас не казнили на месте. горгулия плато. Каждый раз, как тут оказываюсь, так у меня от местных красот дыхание захватывает. Торчащие к небу тонкие шпили скал, на концах которых часто гнездовались горгулии. На вершине одной такой, самой огромной, и находился город. Гаргулий-пик, населенный гаргосами. Гаргосы одна из самых таинственных рас в Патриами. Оперившиеся эльфы с крыльями. Они считаются потомками и эльфаров, и Гаргулий. Могут летать и находятся в ровных отношениях как с игроками, так и с населяющими локацию мобами-гаргулиями. Хотя, если уж быть честными, с мобами гаргосы дружат потеплее. Вспоминая все это, я усмехнулся. Вообще-то недавно среди игроков появился прикол, что свихнувшиеся гаргулии на заре появления Патриэма утащили в гнездо админа, тестировавшего новую локацию, и вскоре появились гаргасы, а админа так и не нашли. Наша группа прилетела сюда из Сафиры, и теперь нам надо было срочно спуститься и отойти на расстояние от города, чтобы вызвать рейд томящийся на горе Ферн. «А, страннички!» — довольно потирая ладоши, воскликнул гном. Прогал, заведующий местным подъемником. «Добро пожаловать, как говорится, на борт!» И он протянул руку, требуя плату. Я с теплым чувством смотрел на остроносого гнома в маленькой шапочке с крылышками. Ну, совсем как Астерикс. Эх, как жаль, что он не помнит меня аншотом, а только лишь хамером. Он широким жестом указал в сторону кабины обновленного лифта. Я, открыв рот, посмотрел на появившиеся раздвижные двери. Теперь вся кабина была ограждена резной решеткой, и нельзя было, как раньше, перескочить через низенький заборчик и упасть. На одной стенке торчал рычаг, прямо из коробчатого механизма, к которому тянулась цепь из потолка кабины. Когда мы вошли в лифт, прогол изящным движением закрыл резные дверцы и опустил рычаг. Что-то загудело в коробке, куда тянулась цепь, и кабина сама поехала вниз. «Ого, Прогал!» вырвалось у меня. «Теперь полная автоматика?» Гном заинтересованно посмотрел на меня. «Странник разбирается в механизмах?» Торетто, главный технарь Аргентума, вставил слово. «Я разбираюсь, и хорошо». Он кивнул на механизм, скрытый за рычагом. «Кристалл энергии там стоит, да?» Прогал довольно кивнул. «Да, я таки выбил из нашего главного монетки». «А все ведь началось с такого же гнома!» весело хлопнул в ладоши астроносы. Пришел и починил мне подъемник, после того, как его сломали одни нехорошие странники. И гном выразительно покосился на Сцилу, а потом так и сверлил ее взглядом, пока мы спускались. Орчиха только мечтательно смотрела куда-то в сторону, рассматривая местные виды и будто ничего не замечала. Я усмехнулся. Хорошая все-таки память у местных. Поход аргенту Мастармой надолго им запомнился. Кабина подъемника мягко ткнулась в нижние упоры и прогол широким жестом раскрыл двери. «Прошу, странники, горгулья-плато ждет вас!» «Держись!» — кричал винтик, ухватив меня за ноги. Огромная горгулья, капитан какого-то там патруля, схватила меня за накидку и подняла на целый метр. Но гном уцепился и не отпускал, вопя что-то там про беспредел и котлеты. Капитан патруля осилил даже нас обоих, стал поднимать выше, но тут подоспел Рузик и хватанул хозяина за ботинок. — Ща я его, ща, погодь! Винтик перехватил ружье одной рукой и вытянул ствол вверх. Гладкая труба аркибузы со встроенным подствольником торчала в паре сантиметров от моего подбородка. — Винт, нет! — крикнул я. — Голову подними! — заорал гном. — На, козел! И он выстрелил. Бахнуло так, что кулеры пахнули горячим в лицо, а динамики захрипели. Мы полетели вниз, приземлившись на мягкого Рузика. Демонический Мишка довольно заурчал и полез под руку Винтику погладиться. И в его сегодняшнем скине это выглядело необычно. Примерно как сын чужого и человека полез крепле ластиться. И страшно, и жалко. «Ничего, Рузик!» — гном довольно потрепал его за ухом. «Скоро все будет!» Быстро к нашим я вскочил, отряхиваясь. Мы побежали к центру всей битвы. Там разворачивалась целая эпопея. Огромное облако кружащих горгулей скрывало за собой огромного царя, и все вместе это наседало сверху на наш рейд. Как тут можно было выжить, я не представлял. В темном мельтешении крыльев и падающих, как снег перьев, сверкали скиллы и раздавались приглушенные крики игроков. Аргентум, Дикий Ангел и Гидра валили мегастаю, и мы здесь находились уже полчаса, а здоровье царя не просело и наполовину. «А что жестко-то так?» — крикнул я, заряжая в очередной раз разрывную. «Ох, как хорошо от этих снарядов страдали пернатые!» «Бам!» — и подбитая горгулья, словно истребитель Второй мировой, планировала вниз, исчезая в бездне. Мы находились на верхней площадке огромной горы которые до этого добирались полтора часа, еще час ждали здесь пролет стаи. Конечно, за эти два с половиной часа мы положили и так много горгулей. Здешняя локация не дает расслабиться ни на секунду. Но когда напала эта стая, я понял, какая это сила, тандем хороших танков и рукастых хиллеров. Или наоборот. «В смысле жестко?» — удивился гном. «Ты про что?» «Долго бьем босса!» — я махнул в сторону царя-горгулий, который вдруг стал подниматься выше. На его ногах прицепились несколько танков, показались веревки, удерживающие босса. Я тоже машинально вытащил второй арбалет с заряженной веревкой. Я выстрелил, катушка загудела, и стрела унеслась в сторону босса. Но на излете ее затылком перехватила ловкая и крупная горгулья, с кем-то увлеченно сражающаяся. «Вы нанесли 3699 урона патрульной горгульи 70 -го уровня». Она кувыркнулась, как пьяная полетела куда-то в сторону, а потом исчезла за краем. «Вот нахрен!» — только и сказал я. «Что?» — крикнул винтик. Веревка тренькнула от натяга, меня дернула, кинула на землю и потащила к краю. «Лукарь!» — орал сзади винтик. «Рузик, рывок!» «Я как раз уже вылетел за край площадки». И увидел внизу красоты километровой высоты, когда на моей ноге сомкнулись челюсти. «Рузик нанес вам 397 урона». Медвежья сила вытянула меня наверх, тут же подоспел гном, мы стали тянуть веревку, но горгулья сама вылетела истошно крича. «Рузик, хватит веревку!» — крикнул Винтик. Медведя горгулья осилить не смогла, да так и погибла, привязанная к нам. «К нашим давай, быстрее!» Снова крикнул я, и мы побежали к основной битве. «Лукарь, полчаса — это недолго!» Винтик напомнил мне про разговор. «А как же там, на горе Фирн?» «Да ладно, это проходные боссы!» Отмахнулся гном. «Ты вот, Сунва, сразись, когда он наберет себе помощников и приготовится прорвать стену. Тогда на заставе дают на него квест. И вот там он жестокий!» «Вы где носитесь?» — крикнула Мираж, пролетая над нами. Ее нес мускулистый самец-горгулий, и вид у него был какой-то озабоченный. Меня даже злость взяла. «Не дадим-ка кэп победу! заорал винтик, и мы побежали назад. «Лукарь, я задену ее дробью!» Я кивнул и прицелился веревочным арбалетом. «Вы нанесли 4002 урона жестокому самцу 70 уровня». Прицепив горгулью, мы стали валить ее по той же схеме. «Рузик тянет, а мы стреляем». Получив пару стрел в голову, самец отпустил мираж, и она свалилась прямо на меня. «Мой принц, ты спас меня от злого самца!» — мираж надрывалась от хохота. «Если бы не ты!» «Смешно — смешно, — весело кивнул я, продолжая стрелять. Жестокий самец свалился замертво, и в этот момент за спиной раздался оглушительный рев, перетекающий в вой. Царь горгулий, оплетенный веревками, приподнялся на несколько метров. Вся его пернатая свита отлетела чуть подальше. Царя стало видно получше, и он, гулко забив кулаками по мощной груди, завыл еще раз. Его голос, кажется, разнесся на все горгулье плато. — Блин, уже половину слили, — сказала Мираж. — А вот сейчас будет трудно, готовьтесь. Я закрутил головой, лихорадочно перебирая стрелы. Блин, опять солью весь запас разрывных. — Куда уж уж — спросил я. — Он дал клич по всему плато, — весело тряхнул ружьем винтик. «Готовь зелье неуязвимости! Там Сцилла еще дала на броню зелье, помнишь?» Я кивнул, смотря на горизонт. Кажется, какие-то точки там движутся, будто мушки на экране. «Лукарь, чего застыл?» — заорал Винтик. «Держись в толпе, хиллеры будут массовкой лечить. Бьем дальше, осталось всего ничего. Сколько?» «Да полчаса, не больше!» Гном заржал и побежал к толпе, где босса затягивали обратно. «Ну что, Ант?» «Как тебе, ПВЕ-контент?» — усмехнулась Мираж, сдабривая клинок ядом из бутылька. «Офигеть!» — сказал я. «Я только двинулся следом за винтиком, как в этот момент на нас сверху налетели несколько мелких горгулей. Я пошел отстреливаться, целясь на рефлексах. Отличная тренировка!» «Вы нанесли 3601 урона гнездовой горгулей 70 -го уровня».